5 апреля 1985 года Сообщение на первой полосе газеты «Правда». 4 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС с отчетным докладом выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Виктор Васильевич Гришин. Доклад назывался «О созыве очередного 27-го съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением». Впрениях по этому вопросу выступили товарищи Романов ГВ, председатель Совета министров СССР, Щербицкий ВВ, первый секретарь ЦК КП Украины, Кунаев ДА, первый секретарь ЦК КП Казахстана, Зайков ЛН, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, Месяц ВК, министр сельского хозяйства, Климченко ЕИ, слесарь-инструментальщик ПО «Минский тракторный завод», Федосеев ПН, вице-президент Академии наук СССР. Пленум принял постановление по докладу В.В. Гришина, в котором назначил дату открытия 27-го съезда КПСС на 25 февраля 1986 года. Пленум также рассмотрел ряд организационных вопросов, Пленум избрал министра обороны СССР С.Л. Соколова кандидатом в члены Политбюро, а В.П. Никонова — секретарем ЦК КПСС. Пленум удовлетворил просьбы товарищей Горбачева М.С., Шеварднадзе Э.А. и Чебрикова В.М. об освобождении их от занимаемых должностей по состоянию здоровья. На этом пленум ЦК КПСС закончил свою работу. Удивительно гладко все прошло. — сказал Гришин на импровизированном совещании с Романовым, Щербицким и Кунаевым. — Я думал, что будет сложнее. — Не те времена, Виктор Васильевич. Поморщился Романов. Сейчас не 37-й год и не 53-й, и даже не 64-й. Научились цивилизованно все проводить. Статья в Штерне очень вовремя появилась. Заметил Щербицкий. — Признайтесь, Григорий Васильевич, это ведь ваша была ответка на сервис из Эрмитажа. «Да за кого вы меня принимаете?» — картинно возмутился Романов. Просто досужий журналист по фамилии кухинке раскопал некоторые факты. А я тут совершенно ни при чем. кухинке Кухенке», — задумал Сакунаев. «Я где-то слышал такую фамилию». «Не напрягайтесь так, Дин Мухаммед Ахмедович», — помог ему Гришин. «Это тот самый датский профессор из фильма «Осенний марафон». «Точно вспомнил», — обрадовался Сакунаев. Кудрявый такой в очках. А по совместительству он еще и корреспондент журнала «Штерн» в Москве. Но давайте уже о делах поговорим, товарищи. Призвал собрание к порядку Гришин. На первом месте у нас вопрос по Комитету госбезопасности. Нехорошо его надолго без первого лица оставлять. А кто замещает Чебрикова, спросил Щербицкий. Тот, кому и положено по должности. Первый заместитель Цинев Георгий Карпович, ответил Гришин. «Он ведь не молодой», — заметил Романов. «К тому же за ним тянется шлейф доверенного лица Леонида Ильича. И характер у него сложный. Люди говорят, что он неумен и склонен к пустым интригам». «Я тоже такое слышал», — добавил Щербицкий. «Григорий Васильевич, у вас есть предложение по этой кандидатуре?» «Да, конечно», — быстро отреагировал Романов. «Мы с Виктором Васильевичем уже пару раз обсуждали эту тему». — Есть такой директор Института Востоковедения Примаков, знаете, наверное. — Не очень подробно, но знаю, — ответил Щербицкий. — Во время шестидневной войны арабов с евреями он хорошо отметился. — Да, — согласился Романов. — Его переговоры с лидерами противоборствующих сторон сильно помогли исправить дело. Кроме того, он на короткой ноге с Саддамом Хусейном, например, и с Ясером арафатом Очень полезный человек в разведке, на мой взгляд. — А какие будут ваши мнения? — Я не возражаю, по очереди, — сказали Кунаев с чербицким А Гришин просто кивнул головой. — А с Ценевым что будем делать? — уточнил Кунаев. — Мое мнение, ничего с ним не надо делать, — ответил Романов. — Пусть работает на своем месте. Старый конь, как говорит пословица, борозды не испортит. — Но и глубоко не вспашет, — закончил пословицу Гришин. — Решено, Ценев пока остается замом. «А что насчет Горбачева и Шеварднадзе?» «Хорошо бы их послами отправить куда-нибудь подальше», — предложил Роман. «В Южную Америку, например. Пусть потрудятся на благо советской дипломатии». «Решено!» — стукнул ребром ладони по столу Гришин. «По кадровым вопросам мы, кажется, закончили обсуждение. Давайте теперь о главном». «Об экономике?» — спросил Роман. «Да, именно о ней. С нашей экономикой надо что-то делать». Вот данные ЦСУ за прошлый год. Рост ВВП всего на полпроцента. Тогда как в США все четыре. Сельское хозяйство стагнирует. Зерна за границей мы все больше и больше закупаем. Отечественная продукция имеет дурную славу в народе. Все предпочитают импорт, а это в корне неправильно. Еще один маленький кадровый вопрос не обсудили, сказал Романов. Медицинский. На Евгения Ивановича намекаете? Спросил Гришин. — Да, на него. Начальника четвертого управления при Минздраве надо поменять. Слишком уж сильно он стал влиять на принятие важных государственных решений. — Поясните, — попросил Щербицкий, — Леонида Ильича кто на барбамил подсадил? Константина Устиновича кто отключил от искусственной вентиляции легких, а до этого прописал лечение в непрофильном санатории? Да и со смертью Юрия Владимировича далеко не все ясно. Так может запустить расследование, спросил Куноев, по всей форме? Думаю, это лишнее, скривил губы Романов. Уж слишком явные аналогии с печально известным делом врачей вылезут. Зачем нам это надо? А вот сменить руководство в четвертом управлении, наверное, стоит. Там прекрасные специалисты в заместителях засиделись. Шпаков, Константинов, Тихомирова. А Чазову давно пора на пенсию. Согласен, коротко бросил Гришин. Я имел дело с Тихомировой, предлагая ее поставить главной. Ну, а теперь все же перейдем к экономике. — Григорий Васильевич, я знаю, что вы подготовились к этому вопросу. Давайте свои предложения. — Да, действительно, я готовился, Виктор Васильевич, — ответил Романов. И вот краткая выжимка из моих изысканий. Надеюсь, все помнят, что такое НЭП. И он обвел взглядом окружающих. — Помним, конечно. Вы не останавливаетесь Григорий Васильевич, — — благожелательно улыбнулся Щербицкий. — Так вот, Ленин не просто же так объявил эту новую политику, а в связи со сложившейся безысходной обстановкой. Российская экономика же была на грани гибели, а страна ходила по краю голодной смерти. И буквально за год-два все чудесным образом наладилось. Плюс новая валюта сыграла свою роль. Червон за эти. — То есть вы намекаете, — ответил Гришин, — что нам пришла пора перенимать опыт первых лет советской власти? Заменить продоразверстку продналогом, разрешить частный бизнес, отменить государственную монополию внешней торговли, реформировать финансовую систему. Продоразверстку, наверное, можно отставить в сторону. А все остальное, да, считаю, что можно сделать. Медленно и аккуратно, конечно, а не с бухты-барахты. И далеко не во всех сферах деятельности. Частников вполне можно допустить в обслуживание, общественное питание. Производство товаров народного потребления. Что плохого будет в том, что телевизоры, например, начнут ремонтировать не только неповоротливые государственные мастерские, у которых очередь несколько месяцев. И в частных кафе-закусочных тоже ничего страшного нет. Ключевые отрасли народного хозяйства, естественно, затрагивать этой реформа не следует. Там надо поступить немного по-другому. — Хм, — напомнил он себе Кунаев, — а можно подробности про финансы? «Пожалуйста», — пожал плечами Роману, — «пора уже сделать советский рубль свободно конвертируемой валютой». «А это как?» — осведомился Гришин. «Не сразу, конечно, но поэтапно. Почему нет? Возобновить выпуск тех же червонцев, например». «Еще я хотел сказать два слова относительно территории, опережающего развития как Китая». «Поясните свою мысль, Григорий Васильевич», — попросил Гришин. «Две-три зоны, прилегающие к побережью, — это обязательное условие». Можно огородить и объявить зонами свободной торговли и предпринимательства. Отличные места под это есть в Ленинградской области и на Кубани. Там будет свободное хождение иностранных валют. Раз. Очень льготный налоговый режим. Первые пару лет можно совсем никаких налогов не брать. Два. И упрощенный режим импорта-экспорта. Импорт сырья или комплектующих, экспорт готовой продукции. Это три. То есть разрешим капиталистам создавать свои заводы на советской земле?» Сурово сдвинул брови Щербицкий. «Да бросьте вы, Владимир Васильевич, флешскими фразами кидаться. Владимир Ильич в 1922 году разрешил иностранцам брать в концессии и вообще любые территории и производства по всей стране». Вот я даже его фразу выписал из 28-го тома. «Считаем гигантски важным привлечь американский капитал». Это имеет громадное не только экономическое, но и политическое значение. И немного далее. Немедленно прекратите саботаж и двиньте дело настоящим образом. Опять же вспомнить карандашную фабрику в Москве. Наши выгоды здесь понятны, Григорий Васильевич, сказал Гришин. Но какой смысл капиталистам вкладываться в советскую экономику? Сюда же и технологии потекут. Зачем им делиться своими секретами с потенциальным противником? Если это будет выгодно, то они наплюют на все секреты и на то, что мы противники, — убежденно сказал Романов. Помните, наверное, цитату из Маркса о трехстах процентах прибыли? Да и самое главное здесь вот что, — Романов прориснул пару страниц, — электроника и связь. Следующие полвека будут временем персональных вычислительных систем и персональных средств связи. — Телефоны будут у всех в карманах и уже очень скоро, в следующем десятилетии. — Помяните мои слова. — Вы что-то начали говорить про ключевые отрасли и особый порядок их реформирования, — сказал Щербицкий. — Хотелось бы подробностей. — Охотно, Владимир Васильевич. Романов отодвинул в сторону верхнюю папку и открыл нижнюю. Ключевые отрасли — это оборонка в первую очередь, а также энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, Металлургия, машиностроение, группа А, если коротко. Сюда частников пускать нельзя ни в коем случае, как вы сами, наверное, догадываетесь. Тут надо поступить по-умному. — Не тяните уже кота за хвост, — высказался Гришин. — Выкладывайте свои соображения. Надо взять за основу Косыгинскую реформу образца 1965 года и доработать ее применительно к нынешнему моменту. Там же были пять основных составляющих в этой реформе. Напоминать надо, какие именно. «Напомните, Григорий Васильевич», — попросил Кунаев. «Дело давнее. Возможно, мы и подзабыли какие-то детали». «Хорошо». Романов открыл новый листок и продолжил. Первое — это ликвидация хрущевских территориальных органов управления. Это можно опустить за неактуальностью. Далее — сокращение директивных плановых показателей с 30 до 9 Третье – это повышение хозяйственной самостоятельности предприятий. Сверху только общие цифры по выпуску продукции спускались, а детализация ассортимента ассортимент отдавались на откуп вниз. Четвертое – часть прибыли разрешалась оставить в распоряжении предприятий. За этот счет они могли развивать производство, материально поощрять отличившихся работников, строить жилье и так далее. Ну и последний пункт. Пятый – Предприятия могли менять цены на отпускаемую продукцию. Не в разы, конечно, и не в произвольные моменты времени. Но вводился некоторый аналог свободных рыночных цен. — Она ведь на тормозах спустилась, эта реформа, — спросил Гришин. — Да, — согласился Романов, — спустилась. Примерно в середине 70-х годов. Тут и некоторые противоречия выявились, типа стремление к сиюминутной выгоде в ущерб долгосрочным интересам и некоторая криминализация отношений внутри предприятий. Кто такие цеховики, надеюсь, все знают? К тому же у нас заработали на полную катушку тюменские нефтяные прииски, а нефтяной кризис семьдесят третьего года очень хорошо приподнял цены на энергоносители, поэтому валютные поступления от экспорта резко выросли и реформы как бы стали не так актуальны. А теперь, значит, их актуальность снова повысилась? – спросил Гришин. «Да, повысилась Нефтяные цены подают второй год подряд, поэтому дебет с кредитом в нашей стране сводится с большим скрипом». «С этим надо что-то делать. Причем не только с экономикой, но и с мировыми ценами тоже». «Что там насчет мировых цен?» – заинтересованно уточнил Щербицкий. «Будем решать вопрос», – вздохнул Романов. «Примаков должен помочь. На этом же мировом рынке тоже дебет с кредитом расходится». В смысле, предложение опережает спрос. Поэтому цены и падают. И не будем забывать о возможности целенаправленного сговора наших недоброжелателей. Значит, надо что-то предпринять либо с тем, либо с этим. И с недоброжелателями тоже надо бы разобраться. Но мы отвлеклись от экономических реформ. — Да, Григорий Васильевич, — вздохнул Гришин, — давайте вернемся к реформам. Что конкретно вы предлагаете? «Минуточку!» — перебил его Щербицкий. «Я слышал краем уха, что схожими вопросами занимается какой-то московский институт. Экономики и прогнозирования кажется Может, имеет смысл привлечь эти кадры?» «Не стоит», — негромко, но уверенно возразил Романов. «Я в курсе, кто там занимается такой тематикой. Гайдар. Да-да, внук писателя. Шаталин, Чубайс, Авен. Их на пушечный выстрел никого подпускать к реформам нельзя». «Давайте тогда детали», — попросил Гришин. «Охотно», — Виктор Васильевич откликнулся романов, — «надо разрешить предприятиям производить любую продукцию по их усмотрению в пределах определенного лимита. Ну, хотя бы 10% от общего плана для начала. Потом, если все пойдет как надо, этот процент можно повысить. Реализовывать эту неплановую продукцию можно будет как внутри страны, так и на внешнем рынке». Для этого необходима будет еще одна реформа нашего внешпромторга. Всю выручку можно будет расходовать на нужды работников предприятия или обновления фондов. А если предприятие выпускает танки, например, тогда как, — поинтересовался Кунаев. Никаких отличий, — ответил Романов. За исключением того, что реализацию этой продукции за рубеж должна производить совсем уж специальная организация. Союз Оборонпром можно ее назвать а внутри страны оно будет идти, естественно, только для нужной обороны. Открывать гражданский рынок стрелкового оружия, как в Америке, у нас пока преждевременно. С этим, надеюсь, никто спорить не будет.